Глава 7. Берем. Неожиданная помощь. «Вот, собственно, и все», — завершил Танис рассказ о том, что с ними случилось. Апполетта слушала его с неослабным вниманием. Зеленые глаза не покидали лица полуэльфа. Она ни разу не перебила его. Когда он кончил, она долго молчала, в глубоком раздумье опустив голову на руки, сложенные на каменных ступенях, что уводили в глубокую тихую воду. Танис не мешал ей. Глубочайший безмятежный покой, царствовший в этом удивительном подводном мире, утешал и исцелял его измученный дух. Дошло до того, что мысль о возвращении назад, в грубый мир слепящего солнца и резких звуков, начала внушать ему смутный страх. Насколько проще было бы забыть обо всем и остаться здесь, под толщей океана, затеряться, навеки укрыться в благословенной тиши? «А о нем ты что скажешь?» — спросила, наконец, Аполлета и кивнула на Берема. Танис со вздохом вернулся к реальности. «Не знаю», — сказал он. Пожал плечами и оглянулся на Берема. Тот с отсутствующим видом смотрел во тьму пещеры. Губы его двигались, словно повторяя затверженную молитву. «Если верить в Владычице Тьмы, он ключ ко всему. Разыскать, мол, его, и победа в кармане». «Что ж, он у вас», — сказала Апполетта. «Означает ли это, что вы победили?» Танис озадаченно моргнул. Неожиданный вопрос застал его врасплох. Он задумчиво поскреб в бороде. Подобное ему как-то и в голову не приходило. «Ну да, он у нас», — пробормотал полуэльф. Но что нам с ним делать? Что в нем такого, что могло бы обеспечить победу одной из сторон? А сам он не знает? Уверяет, что нет. Апполетта сдвинула брови, приглядываясь к Берему. «По-моему, он ужет», — сказала она после некоторого раздумья. «Впрочем, он человек, а я не возьмусь утверждать, что хорошо знаю людей. Иной раз они мыслят так странно. Есть, пожалуй, только один способ выяснить наверняка. Нужно отвезти его в храм Владычицы Тьмы, что в Нераке». «Нерака», — поразился Танис. «Но ведь именно там...» И тут за его спиной раздался дикий крик ужаса. Крик был таков, что Танис едва не сорвался в воду. Рука судорожно сжала осиротевшие ножны. Он крутанулся на месте, ожидая увидеть самую малую целую стаю драконов. И выругался. Сзади не было никого, кроме Берема, смотревшего на него круглыми от страха глазами. — Да что с тобой, Берем? — спросил Танис раздраженно. — Увидел что-нибудь? — Нет, полуэльф, он ничего не увидел, — проговорила Апполетта. Она с интересом приглядывалась к Берему. Он закричал, когда я сказала «не рака». «Не рака!» — эхом откликнулся Берем и одичало затряс головой. «Зло! Страшное зло! Нет, я не хочу!» «Ты сказал, что это твои родные места!» — Танис шагнул к нему. Берем со всей твердостью отрицательно покачал головой. «Ты сам мне сказал! Только что!» «Я оговорился!» — за юлию Берем. «С кем не бывает! Я имел в виду... Э, токар! Да, Токар! Вот я откуда!» «Нет, человек, ты говорил о не раке!» «И ты знаешь, что там теперь великий храм Владычицы Тьмы? Там, в Нераке!» — непреклонно настаивала Аппалетта. «Правда?» — Берем смотрел на нее широко открытыми, по-детски невинными голубыми глазами. владычица Тьмы? Храм в Нераке?» «Нет, там ничего нет, только маленькая деревушка. Моя деревня». Тут он схватился за живот и согнулся, точно скрученный внезапным приступом боли. «Мне... мне плохо. Оставьте меня в покое!» — забормотала, наседая на мраморные ступени у края воды. и опять уставился во тьму держась за живот. «Берем!» — раздосадованно окликнул его Танис. «Плохо, плохо мне!» — бормотал тот безучастно. «Сколько ты говоришь ему лет?» — спросила Аппалетто. «За 300 По крайней мере, он сам так утверждает», — ответил Танис с глубочайшим отвращением. «Даже если он приврал вдвое, все равно получается 150 с гаком. Тоже ничего себе возраст, во всяком случае для человека». «А знаешь, — задумчиво проговорила Апалетта, — с Неракским храмом связана какая-то тайна. Насколько нам известно, он совершенно внезапно возник там после катаклизма. И вот перед нами человек, чья история уходит корнями в то же самое место и в то же самое время. Не странно ли?» И даже очень, — согласился Танис, косясь на Берема. «Да, возможно, это всего лишь совпадение, но если присмотреться к совпадениям как следует, увидишь за ними судьбу», — так говорит мой муж. И Апалетта улыбнулась. «Совпадение или нет?» — сказал танис «А только как-то с трудом верится, чтобы я вот так запросто вошел в храм и поинтересовался у владычицы. Зачем это, дескать, она по всему свету ищет парня с зеленым камнем в груди?» И Таннис снова присел на ступени у края воды. «Пожалуй, что так», — согласилась Апполетта. «Я, однако, даже после твоего рассказа с трудом верю, что она стала настолько могущественна. Куда, интересно, смотрело все это время племя благородных драконов?» «Благородные драконы», — потрясенно повторил танис «Что еще за благородные драконы?» Настал черед Апалетты изумляться. «Как, разве ты не знаешь? Добрые, благородные драконы. Золотые, серебряные, бронзовые. И о копьях ты ничего не слыхал? Не хочешь же ты сказать, что серебряные драконы не отдали вам копья, которые они взялись хранить у себя?» «Я никогда не слыхал о серебряных драконах», — ответил Танис. «Только в одной старой песне о Хуме. Тоже и с копьями. Мы столько разыскивали их, но не нашли даже и следа. Я начинал уже думать, что их и на свете-то никогда не было. Детские, мол, сказочки». «Ох, не нравится мне это!» Аппалетта опустила на руки подбородок. Прекрасное лицо побледнело. «Что-то не так. Где благородные драконы? Почему они не вышли на битву со злом?» «И я тоже хороша. Отмахивалась от слухов о возвращении морских драконов. Я была уверена, что благородное племя нипочем этого не допустит. Но если оно куда-то исчезло, а по твоим словам полуэльф именно так и выходит, это значит, что мой народ и вправду в опасности». Она подняла голову и прислушалась. — Ага, сюда идет мой муж и ведет с собой всех твоих друзей. И она оттолкнулась от края. Нам с ним надо вернуться к моему народу и обсудить, что нам следует предпринять. — Погоди, — заторопился Танис. Теперь и он услышал приближающиеся шаги. — Вы еще не показали нам, где выход наружу. Нам нельзя здесь задерживаться. — Но я не знаю никакого выхода, — сказала Апалетта. Ее руки сновали в воде, поддерживая голову над поверхностью. — И Зибулах не знает. Это не наша забота. — Так ведь мы будем блуждать в этих руинах я не знаю, сколько недель! — выкрикнул Танис. — А то вообще до скончания века. Ты ведь не будешь утверждать, что люди никогда не удирали отсюда, а? Или они так здесь и помирают? — Я уже сказала, — холодно повторила Апалетта. — Это не наша забота. — Ну так позаботьтесь! — закричал Танис. Его голос породил над водой странное эхо. Берем скинул глаза и испуганно отодвинулся подальше. Глаза Апалетты гневно сузились, и Танис прикусил губу. Ему стало стыдно. «Прости», — начал он, но тут подошла Золотая Луна и положила руку ему на плечо. «Танис», — сказала она, — «что происходит? А все равно ничего не поделаешь», — вздохнул он и посмотрел в ту сторону, откуда пришла жрица. «Ну что, нашли Тику с Карамоном? Как они?» «Нашли», — ответила Золотая Луна и тоже обернулась назад. Тика и Карамон медленно спускались по ступеням, следуя за речным ветром и зебулахом. Тика благоговейно озиралась кругом. Карамон, и это бросилось Таннису в глаза, смотрел прямо перед собой. Присмотревшись к богатырю, танис покосился на золотую луну. «Ты не ответила на мой второй вопрос», — сказал он тихо. тихо в порядке», — так же тихо проговорила та. «А вот Карамон...» И она покачала головой. Действительно, на Карамона было прямо-таки страшно смотреть. танис не узнавал добродушного, неунывающего великана в угрюмом мужчине со следами слез на лице, с глазами, в которых залегла глубокая тьма. Заметив потрясенный взгляд полуэльфа, Тика поближе придвинулась к Хакарамону и взяла его под руку. Казалось, ее прикосновение развеяло мрачные мысли воителя. Вот он повернул голову и улыбнулся подруге. Но даже в его улыбке проглядывало нечто такое — печаль, горькая нежность, чего и в помине не было прежде. Танец снова вздохнул. А то ему мало было всяческих сложностей. «Если древние боги вправду вернулись, что же, спрашивается, эти боги делают с нами?» — сказал он себе. Хотят выяснить, какое именно бремя мы сможем вынести, не сломавшись? Их, наверное, забавляет эта игра. Загнать нас на дно морское. А может, попросту сдаться? Почему бы в самом деле не остаться тут жить? На кой шут нам искать выход отсюда? Остаться и поскорее позабыть обо всем. О драконах, о Рейстлене, о Китиаре. Танис, Золотая Луна, легонько встряхнула его за плечи. Они обступили его, своего вожака, и ждали, чтобы он сказал им, что делать. — Он кашлянул, прочищая горло, и попытался заговорить, но голос сорвался, и пришлось начать снова. «Ну что вы на меня смотрите?» — прохрипел он наконец. «Я не лучше вашего представляю, как быть. Похоже, мы тут застрянем. Выхода нет». Но они не отводили глаз, и в глазах этих все так же светилась непоколебимая вера. Таниса охватила ярость. «Хватит!» — вырвалось у него. «Я вам больше не вождь! Понимаете вы или нет, как я вас подвел? Это я виноват. Во всем виноват. Пускай теперь кто-нибудь другой...» И он отвернулся, пытаясь скрыть слезы, неудержимых вынувшие из глаз. Он незряче смотрел в темную воду, стараясь справиться с собой. И только услышав голос Апалетты, сообразил, что эльфийка все это время наблюдала за ним. «Быть может», — медленно проговорила жительница моря, — «я все-таки сумею вам помочь». «О чем ты, Апалетта?» — испугался Зибулах и поспешил к краю воды. «Подумай хорошенько». «Вот я и подумала», — ответила Апалетта. «Полуэльф говорит, нашей первой заботой должно стать то, что происходит теперь в мире». И он прав. Нас ведь тоже может постигнуть то, что случилось с нашими братьями Сильванести. Они отвернулись от мира и тем самым позволили силам тьмы и зла заполонить их страну. Мы, по счастью, вовремя получили предупреждение. И значит, мы еще можем дать бой злу. Возможно, даже ваше появление здесь спасло нас, полуэльф», — добавила она очень серьезно. «Мы должны отплатить вам за это». «Если так, то помогите нам вернуться в наш мир», — сказал Танис. Апполетта кивнула. «Я сделаю это». «Куда бы вы хотели попасть?» Танец вздохнул и мотнул головой. Ему ничего не приходило на ум. «Все равно, пожалуй», — проговорил он устало. «В Павантас», — неожиданно сказал Карамон. Его низкий голос глухо отдался под сводами пещеры. Все уставились на него, каждому стало не по себе. Речной ветер угрюмо нахмурился. «Нет», — сказала Аполетта, вновь подплывая к краю ступеней. «В Павантас вас доставить я не могу. Наши владения простираются лишь до Каламана». Далее мы не отваживаемся путешествовать. За Каламаном лежит древняя родина морских драконов. Так что, если то, о чем ты рассказал мне правдиво...» Утерев нос и глаза, Танец снова повернулся к друзьям. «Ну?» — спросил он. «Еще предложение есть?» Они молча смотрели на него. Потом вперед выступила золотая луна. «Рассказать тебе одну историю, полуэльф», — сказала она и ласково взяла его за плечо. «Историю о мужчине и женщине, одиноких, испуганных и заблудившихся». И вот они вошли в гостиницу, неся с собой нечто. Женщина спела песню, а голубой хрустальный жезл совершил чудо, и на путников набросилась толпа. И тогда со своего места поднялся один человек. Вернее, не вполне человек. Совсем чужой, мы не знакомый. Он взял дело в свои руки. Он сказал, уходим через кухню, там черный ход. Она улыбнулась. Не припоминаешь, о ком я говорю? Еще бы мне не помнить, прошептал он завороженной магией ее чудесного голоса. «Так вот, мы ждем твоего решения, Танис», — просто сказала она. Слезы снова заствали ему глаза. Он торопливо сморгнул их с ресниц. Потом огляделся. Суровое лицо речного ветра смягчилось улыбкой, а рука легла Танису на плечо. Карамон чуть помедлил, потом тоже шагнул вперед и заключил Таниса в медвежье объятие. «Отнесите нас в Коломан», — обретя способность дышать, — сказал Танис Апалетти. «Мы, в общем, туда и направлялись». Друзья устроились на ночлег здесь же, у края воды. Следовало хорошенько отдохнуть и набраться сил перед путешествием, которое, по словам Аполлеты, обещало быть длительным и трудным. «На чем же мы отправимся? На лодке?» — спросил Танис, глядя, как Зибулах скидывает олое одеяние и бросается в воду. Аполлеты оглянулась на мужа, легко парившего в воде подлиннее. «Вы поплывете», — сказала она. «Задумывался ли ты о том, каким образом мы доставили вас сюда?» «Наша магия и магии моего мужа позволят вам дышать водой с той же легкостью, с какой вы сейчас дышите воздухом». «Вы хотите превратить нас в рыб?» — с нескрываемым ужасом спросил Карамон. «Можно назвать это и так», — ответила Аполетта. «Мы придем за вами в час отлива». Тика крепко стиснула ладонь Карамона в своей, и от Таниса не укрылся взгляд, которым они обменялись. И он почувствовал величайшее облегчение. По крайней мере, один камень у него от сердца отвалился». чтобы там ни делалось в душе у Карамона, теперь у него был прочный якорь, который ни в коем случае не даст ему соскользнуть в темноту. «Мы никогда не забудем, как тут было красиво», — негромко сказала Тика. Аппалетта лишь улыбнулась.